Глава двадцать первая, в которой Брысь вынужден огорчить Пафнутия. Наконец Брысь закончил длительный процесс размышлений и сопоставления фактов, и марсианские грызуны с восхищением уставились на результаты его усилий. Серо-белая шерстка сияла и переливалась в подрагивающем свете стеклянных трубок. Особенный восторг аборигенов вызвали черные полоски на толстом хвосте чужака, которые стали после процедуры умывания еще ярче. Не пришелец, само совершенство. Пафнутий тоже поскреб себя лапками и протер рубиновые глазки, чтобы выглядеть не хуже компаньона. «Так что ты узнал?» — пихнул он приятеля в лоснящийся бок. Искатель приключений сосредоточенно пошевелил длинными усами. Серьёзность положения, в каком они оказались, требовала особенных слов, которые не навредили бы чувствительной натуре МНС. Впрочем, в крайнем случае на белобрысого мечтателя можно будет побрызгать из пластиковых бутылок, чтобы вернуть его к невесёлой действительности. Видишь ли, осторожно начал брысь. На Марсе Уже давно нет дождей. Моря, реки и ручьи пересохли. Воды не осталось даже в ирригационных каналах, которые когда-то построили местные люди, чтобы орошать поля. Теперь повсюду пустыня. А двуголовики, вполне вероятно, последние представители этой умирающей планеты, поскольку им хватает той влаги, что содержится в ягодах. Их главным источником питания К удивлению искателя приключений в упор тий слушал мрачный рассказ спокойно, только на мордочку его всё больше наползало сердитое выражение. В принципе, грызунов тоже не должно было здесь оказаться, потому что на Марсе давным-давно нет условий для жизни. Ночью температура опускается ниже 150°, градусов. от такого мороза ни какие хвосты не спасут. Витомец Вова Менделеева изумился. На термометре, который висел за окном их кухни, отсчет велся от минус пятидесяти. Это же сколько полосочек пришлось бы дорисовать бедным марсианам, чтобы изобразить правду о погоде. Да и нынешний воздух на планете состоит в основном из углекислого газа, а кислорода почти совсем нет, так что передвигаться без скафандров нельзя». Тут пафнутий не выдержал и возразил: "Но я же передвигался, и они?" Эмэнс представил двухголовых аборигенов в неуклюжих космических одеяниях и захихикал. Брысь тяжело вздохнул. "В том-то и проблема. По всему выходит, что мы переместились не просто на Марс, а за сотни тысяч лет до нашего времени. На Земле небось человеческая цивилизация ещё не возникла". А как же консервы? похлопал рубиновыми бусинками по фнути. Чтобы не испортить репутацию, помощник юного химика не стал выяснять, что такое углекислый газ. Главное про недостаток кислорода, понял. Да с ними-то как раз всё просто, отмахнулся Брысь от жестяных банок, как от чего-то несущественного. Пространство-временной коридор учёные изобрели. И колонию здесь основали под большой пирамидой, которую ещё до них марсиане построили. Испытания здесь проводили по созданию невидимого металла, а то на Земле эксперименты вон как плохо закончились. Купол защитный, судя по всему, именно из него и сорудили. Так в чём дело? По коридор назад и выберемся, оптимистично заявил Пафнутий. Из груди путешественника по историческим эпохам Опять вырвался тяжкий вздох. Если верить двухголовикам, то многие их собратьи сгинули в этом коридоре. Получается, нам очень повезло, что я на тебя наткнулся. Повнути зажал лапками рот, пытаясь удержать рвущуюся наружу панику, но его впечатлительный организм оказался сильнее, и кладовая наполнилась судорожными ик, ик. ик, которым беззаботно вторили остатки марсианской цивилизации. Ки-ки-ки. Искатель приключений учтиво подкатил к маленькому приятелю бутыль с водой и терпеливо подождал, пока тот напьётся и белобрысое тельце перестанет сотрясаться. На Урале про море, значит, Обиженно пискнул не состоявшийся капитан круизного лайнера едва смог говорить. "Гером!" Заупрямились обвинённые волжьи аборигены, тыча крошечными пальчиками в сторону приоткрытой металлической двери, возле которой разлёгся один из человеческих скелетов. Чтобы оправдать туземных грызунов, брысь высказал предположение, что по пространственно-временному коридору Можно попасть и на море, если повезёт. С тобой нам обязательно повезёт. Вот увидишь, польстил другу пофнутий, в котором снова затеплилась надежда вступить на борт какого-нибудь судна. Можно даже не капитаном и не пассажиром, а обычным корабельным крысюком. тем более что с его стильной внешностью и двумя образованиями он все равно будет выделяться из серой массы дальних родственников, традиционно населяющих трюмы. «Я научу тебя, как катить консервную банку, ведь нам нужна еда на первое время. И еще они помогут. Что им делать на умирающей планете, по которой бродит кровожадный монстр?» Заискивающий продолжил МНС, и кивнул на двухголовиков. Заговорщицкий подморгнув им правой рубиновой бусинкой, мол, не стойте истуканами и включайте агитационную телепатию. Марсиане добросовестно прикрыли по одному глазу на каждой голове и захихикали, удивляясь смешным обычаям чужаков. Что помогут: катить или есть? Езвительно поинтересовался брысь, настроенный решительно против рискованных планов грызуна. "Котить", живо отозвался пофнутий. "Сами-то они только ягодами питаются. Вот именно". В бархатном голосе искателя приключений прозвучало укоризна. "Хочешь, чтобы они с голоду померли без своих ягод?" "Думаешь, помрут?" засомневался МНС. "Запросто. Они же Эндемики, категорично заявил Брысь. Пофнувшись, смирил обригенов озадаченным взглядом. Ты ж говорил, марсиане? Брысь протяжно вздохнул, набираясь терпения, чтобы объяснить младшему научному сотруднику очевидные истины. А уставшие от долгого молчания двуголовники с гордостью повторили: "Ена и Срам это одно и то же". Сурово отрезал искатель приключений: "Если бы они водились ещё где-нибудь, а то ведь только тут". Опять обратился он к Пофнутию. "Значит, это их среда обитания, и другая им не подойдёт, как и ягодным кустам. Представляешь, какой длины у них корни, чтобы добывать влагу на планете, где не идут дожди?" "Эндемики", огорчённо развёл лапки потом ак от важных мореплавателей. А он-то уж размечтался, что у него будет собственная команда. Впрочем, кажется, он уже был согласен уступить капитанский мостик Брысю и поселиться в трюме, лишь бы до моря добраться. — И кем энде, эндемики! — принялись заучивать новое слово неунывающие двуголовики.